На каком основании можно осмелиться не принимать этих известий летописца в строгом смысле? Господин Погодин говорит, что нигде более в древней летописи нет следов заключать, чтобы туземцы, то есть земледельцы, употреблялись на войну. Но мы в тексте показали противное на основании летописных свидетельств. Пропустив без внимания место русской летписи, где говорится о том, что войско Ярослава состояло и из смердов, господин Погодин не захотел умолчать о тождественном известии скандинавского источника «Эймундовой саги», где говорится, что к Ярославу собралась ближняя рать из вольных поселян. «Как же быть?» Господин Погодин не усомнился утвердить, что если у нас были вольные поселяне, то, разумеется, варяги Русь, которые поселились у нас и заняли пустопорожнюю землю. Но откуда взято, что варяги селились у нас в качестве земледельцев, и как предположить, чтобы не было свободного сельского народонаселения у славян? После этого нужно предположить, что все народонаселение страны ильменских славян сосредоточивалось в одном Новгороде. Важное затруднение для господина Погодина представляло также то обстоятельство, что варяги-скандинавы кланяются славянским божествам, и вот, чтобы быть последовательным, он делает перуна, волоса и другие славянские божества – скандинавскими. Благодаря той же последовательности русская правда является скандинавским законом. Все нравы и обычаи русские объясняются нравами и обычаями скандинавскими. Но если влияние нормандской народности было незначительно, если, по признанию самых сильных защитников нормандства, влияние варягов было более наружное, Если такое наружное влияние могли одинаково оказать и дружины славян поморских, столько же храбрые и предприимчивые, как и дружины скандинавские, то ясно, что вопрос о национальности варягов Руси теряет свою важность в нашей истории».